Глава двадцатая. Карина. Их там двое, тетя Катерина. Спрашиваю затаив дыхание. Я лежу на кушетке, у меня в руке телефон с включенной громкой связью. На том конце сети тетя Калидора и добрая половина поселка. Второй половине просто не слышно. Им новости передают по цепочке. Мама сидит на стуле рядом с кушеткой папу выставили за ширму но он оттуда все слышит и мне тоже слышно как он сопит за шторкой тетя катерина папина троюродная сестра она врач узист и сегодня я пришла на плановое узи чтобы увидеть своих ангелочков двое двое вот сама смотри тетя катерина поворачивает ко мне монитор и я вижу два пятнышка с черными пульсирующими точками пятнышки шевелятся все время двигаются и толкаются это их сердечки спрашиваю почему то шепотом показывая на точке наверное чтобы не испугать своих детей да уже прослеживается сердцебиение все хорошо с твоими детками коро сейчас все замеряем и запишем показатели катерина а уже видно кто там спрашивает мама. «Мне тоже интересно послушать, кто у меня там». Но внезапно мое внимание привлекает подозрительная активность на экране. Мои пятнышки начинают беспокойно двигаться, и между ними проталкивается пятнышко поменьше. Теперь передо мной три пятнышка. Они не перестают шевелиться и толкаться. Наблюдаю за ними как зачарованные. Тетя, шепчу, сглатывая. «Посмотрите туда. Это... это то, что я думаю?» Катерина, увлекшаяся разговором с мамой, оборачивается и потрясенно всплескивает руками. «Матерь Божья! Надежда! Николаус! Вы только посмотрите!» «Что там?» Папа высовывает голову из-за шторки. Мама начинает плакать, и я вместе с ней. Папа испуганно вскидывается. «Да чего вы ревете обе? Что-то с детьми?» «Коля, их там не два, а три!» Плачет мама и обнимает меня, ревущую в три ручья. «Боже, сразу три внука! Какое счастье!» «Чего же вы плачете, дурюхи? Катерина, а тебе видно, кто?» «Мальчики», — уверенно отвечает тетя. «Точно, парни!» «Ну, наконец-то ты дождался, Николоус. Поздравляю. Будет у вас теперь в семье мужской перевес». А я плачу еще горше от того, что Марк никогда не узнает о том, что у него будет три сына. Спустя четыре месяца. «Коля! Коля, ты только посмотри, какие ангелочки!» — умильно говорит мама, склоняясь над кроваткой. «Чудо они, парни!» — соглашается с ней папа. «Только как мы их различать будем, Нать? Они же совсем одинаковые». Мои дети родились чуть раньше срока, но это и так настоящее чудо, что я смогла их доносить. Врачи настояли на Кесаревом, и сегодня утром меня прооперировали. В обед уже перевели в палату и принесли детей. Теперь я мама трех сыновей. Матвея, Мирона и макара имена я придумала давно и к марку это не имеет никакого отношения мне нравится что можно сокращать до короткого мэт мир и Мак. а так они просто мои ангелочки у марка два месяца назад родился сын и его назвали маратом в честь деда об этом раструбили все сми и мне было очень тяжело смотреть на фото где немного растерянный марк держал на руках крошечный сверток так тяжело и горько что я чуть не родила раньше времени. С тех пор я запретила себе смотреть новости и окончательно вычеркнула из своей жизни Марка Громова, который теперь Мартин, и у которого есть сын и наследник Марат Громов. А мои дети будут ангелисами: Три моих прекрасных ангела. Мэт, Мир и Мак. Темноволосые, синими, как штормовое море, глазами. «Каро, это тебе», — спохватывается папа и протягивает продолговатый конверт. Беру и с недоумением кручу в руке. Он без обратного адреса, безо всяких опознавательных знаков, только адрес родителей, мое имя и почтовая марка. Все. Это точно не из банка и не оповещение от полиции о штрафе за превышение скорости или неправильную парковку. Я не вожу почти девять месяцев. Какие штрафы? Вниманием отца полностью завладевают спящие ангелочки, а я вскрываю конверт. Оттуда выпадает широкая полоска тонкой бумаги, исписанная мелким почерком с неровным краем, словно ее откуда-то оторвали, а следом огрызок бумаги, использованной в качестве записки. «Им нужнее. Немо-капитан». И все. Хорошенькое дело. Недоуменно хмыкаю, С интересом кручу записку и переворачиваю бумажную полоску. Чек на предъявителя. Становится еще интереснее. А когда вижу сумму, у меня глаза лезут на лоб. Сто тысяч евро. Мне же не показалось. Это правда сто тысяч? Здесь не затесалась случайно лишняя пара нулей. Пробую вчитаться в сумму прописью но буквы плывут а строчки прыгают перед глазами нет никакой ошибки сто тысяч беру огрызок заглядываю с обратной стороны вдруг там написана какая то важная информация я пропустила но огрызок с другой стороны девственно чист никакого объяснения никаких зацепок хотя откидываюсь на подушку вглядываясь в незамысловатые четыре слова кому им «Понятно. Моим детям. А вот от кого?» «Немо-капитан». «Хм... А что если так?» «Нестор Колесников. С небольшой передачкой-ангелочком от их прадеда-миллиардера Брунского. Очень похоже на то». «Ну что ж, Немо значит Немо. Спасибо тебе, Нестор-капитан. Я обязательно передам их по назначению» проговариваю мысленно и вкладываю клочки бумаги обратно в конверт